359. Потеря равновесия означает потерю всего. Равновесие есть состояние собранной, сосредоточенной для действия силы, которую можно устремить в желаемом направлении. Неуравновесие разбрасывает и распыляет силы по сторонам, раздробляя монолит сосредоточенной мысли на тысячи осколков. Спокойствие позволяет владеть и управлять сосредоточенной мыслью, ибо оно является составной частью равновесия. Лучше лишиться всего, даже того, ради чего может нарушено быть равновесие, чем допустить его разрушение, ибо внешняя утрата не имеет значения, в то время как нарушение равновесия поражает внутреннюю сущность человека и его проводники. Все начинается с физического тела. Жалкий вид является бы человек, допустивший неуравновесие, особенно для тонкого зрения. Мокрая курица или тряпка или ощипанный индюк являются вид более достойным. Самопоронение тонкого тела, происходящее при утрате равновесия, ужасно и болезненно очень. Заградительная сеть порывается во многих местах, и психическая энергия утекает, подобно газу из прозрявленного сосуда. Велика сила осознанного равновесия. Равновесие — понятие синтетическое. Оно включает в себя спокойствие, самообладание, умение владеть своей силой и управлять ею, контроль над мыслью и чувствами своими, несломимую веру в мощь иерархии и близость владыки. Ярое ощущение явления пути — Сознание приходимости всего окружающего и неуничтожаемости своей внутренней сущности есть утверждение в себе вечно сущего центра, духа монады, вечного пламени духа.